Глава 18. Стелла Марис. Сентябрь 2039 года. По земному исчислению. «Мне не надо, спасибо», — сказал Эмилио. София вздохнула. «Три. У меня вместо руки скорее нога», — проговорил Деу с отвращением, глядя в собственной карты. «Я опытный хирург», — заявил Энн. «Могу помочь. Проблема поправимая». Эмилио рассмеялся. «При этой сдаче ничего не сделаешь. Пас». «Мне одну», — сказала Алан Уэн. «Раздающий берет три. Сандес, между прочим, это покер с обменом, так что всегда пасовать не обязательно терпеливо объяснил Алан Пейс, выставляя собственные три карты. «Можете тащить». «Атлет у нас Рабешо», — невинным тоном проговорил Эмилио. «Он там сейчас что-то тянет, а я пасую». «Меня в это дело не вмешивайте!» — крикнул Марк из маленького спортивного зала, расположенного рядом с коют-компанией. «Как здорово, что у вас, ребята, нет лучшего дела, чем играть в карты!» — прокомментировал Джимми с мостика, где они с Джорджем изучали последовательные снимки просторного района между центральным солнцем и двумя периферийными. Надеюсь найти знаковое различие, нечеткую линию или сдвинувшуюся точку, способную оказаться сдвинувшейся по планетой. Они уже не первую неделю кружили при тяготении в четверть земного над плоскостью системы Альфа-Центавра. Мне это занятие всем уже безумно надоело. А некоторым здесь приходится по-настоящему работать. «Если хочешь, мы с Энн можем удалить тебе аппендикс», — предложил Эмилио, чуть возвысив голос. Он снова посмотрел свои карты. «Две вижу, на две повышаю». София и Энн спасавали. Аллан вбросил еще два выращенных в трубе Волвертона арахисовых орешка Джордж, объявив перерыв, вплыл в кают-компанию, через плечо Энн заглянул брошенные ею карты. «Трусиха!» — объявил он. «А я бы сыграл!» Она бросила на него свирепый взгляд, однако Джордж озвучно чмокнул ее в шею. в Четверть земного тяготения — такая забава! Эмилио добавил еще четыре орешка, потом еще четыре, и откинулся на спинку стула, щурясь сквозь воображаемый сигаретный дымок. «За восемь бобов, Пейс, можете узнать мой расклад». Проигнорировав узнаваемую фразу Хамфри Богорта, Аллан принял пари. «Сандес будет играть с чем-то или ни с чем вообще?» «Пятерки? Ты блефовал с парой пятерок?» воскликнул Аллан, когда они открыли карты. «Сандес, я тебя никогда не пойму». «Почему ты не вытащил три карты?» Восторженно улыбнувшись, Эмилио пожал плечами. «Пятерки могут побить четверки, так? Моя сдача. Раскошеливайтесь, леди и джентльмены, раскошеливайтесь». Получив карты и разглядывая их, все невольно поддались заразительному веселью, распространявшемуся от Эмилио вокруг стола. «Идеальная физиономия для покериста», — покачал головой Деу. «Смеется всему». Хороший расклад радуется, плохой тоже смеется. «Верно», — дружелюбным тоном согласился Эмилио. «Алан, обращаюсь лично к тебе. Выбери любую карту, и я потащу». Алан взял карту из середины протянутой ему раздачи Эмилио, и тот взял карту сверху колоды. Предсказуемым образом он изобразил величайшее удовлетворение, так что можно было подумать, что у него на руках флеш или четверка карт одинакового достоинства. Когда окончилась торговля, он подвинул все орешки на середину стола. «Победитель забирает все. Действуйте, Пейс», — предложил Эмилио. Все положили карты, и Алан взревел от негодования. «Не верю своим глазам! Стрит!» — Эмилио уже почти кричал. «Но самое худшее в том, что это ты дополнил его. У меня ничего не было». Пододвинув орешки к Аллану, он поднял руку, преобразившись на глазах всех находившихся за столом в самого Будду, воплощение бесстрастия. «Трюк заключается в том, чтобы ничего не желать. Я полностью безразличен к выигрышу». Послышались возгласы лжец и мрачные комментарии, требовавшие немедленного покаяния, поскольку Эн, София и ДУ видели, как менялось выражение лица Эмилио и круглые глаза Алана, озадаченного этим взрывом. «Он мошенник до мозга костей, алан произнес Джордж. «Изображает, что покер ему безразличен только потому, что не любит арахис, но вырежет из твоей груди сердце на второй базе, если решит, что ты намереваешься украсть третью». «Верно, верно говорите, товарищи», — мирно проговорил Эмилио, собирая колоду, пока все обличали его. «Но если бы мы играли на изюминой, картина была бы иной. Я люблю изюм». «Изюм пачкает карты», — наставительно произнесла София. И когда же вам, наконец, надоест практический взгляд на вещи?» изобразил возмущение Эмилио. «Бинго!» — донесся до них голос Джимми. «Нет, покер!» — поправил его Эмилио. «Бинго — это такое лото, когда ты раскладываешь фишки под номерам. Он умолк, глядя на вошедшего в кают-компанию Джимми. Один за другим все остальные поворачивались к нему и умолкали, ожидая нового откровения. «Планета!» — блаженным голосом произнес «Планета!» — блаженным голосом произнес Джимми. Мы нашли ее. Мы нашли планету. Быть может, не планету поющих, но планету мы точно нашли. После того, как на половине пути они развернули астероид вперед двигателями и начали торможение, им приходилось каждые две недели останавливать двигатели и производить наблюдения в широком спектре параметров. Слушать радиосигналы, сделавшиеся заметно более сильными, но так и оставшиеся странным образом прерывистыми. Когда Стелла Марис вышла из плоскости планетной системы Альфа-Центавра, поднявшись над ней, чтобы увеличить поле обзора, случилось нечто более странное, чем прерывистость передач. Они полностью потеряли радиосигналы. И это смутило всех, хотя реакции членов экипажа различались от невозмутимой веры Марка в то, что в конечном итоге все наладится, до владевшего Джорджем, едва ли не сделавшегося материальным разочарования, поскольку причина этого явления оставалась загадочной и непонятной. Однако Эмилио как будто бы испытывал странное, едва ли не головокружительное облегчение и самым бодрым тоном предлагал всем развернуть стероид и отправиться домой, но его идея вызывала самое решительное отвержение у всех остальных. Теперь все столпились на мостике у дисплея, а Джимми гонял взад и вперед изображение так что все могли видеть светлую точку, менявшую яркость от кадра к кадру и постепенно смещавшуюся. «А вы заметили», — проговорил он, — «как меняется изображение? Оно становится то ярче, то темнее. Значит, там внизу неровное место». Марк Рабешо, выбравшийся из крошечного гимнастического зала на общий шум, пригнулся к Джимми и указал на расплывчатое пятнышко, находившееся ближе к центральной звезде. «И вот здесь еще одна...» «Соколиный глаз», — похвалил его Джимми. «Точно, и это тоже». «А ты можешь увеличить обе области, Джимми?» — спросил Марк, на шее которого висело полотенце, еще пыхтевший, но уже не от упражнений на бегущей дорожке. «Нет никакого смысла, друзья мои. Можем посмотреть на них прямо сейчас, через телескоп». И уже через несколько минут они увидели первую планету, непосредственно показавшуюся им серым мохнатым комком, а затем вторую, замеченную Марком, более крупную и позировавшую в сопровождении двух небесных тел поменьше. «Луны!» — восхитился Джордж, обнимая он за плечи и привлекая к себе. «Луны!» «А первый можно забыть. Вот наша планета», — с полной уверенностью провозгласил Марк. Крупная луна стабилизирует планетарную прецессию и создает условия для организации устойчивых погодных условий. При наличии открытой воды луны создают приливы, а приливы рождают жизнь». Эн смотрела на него с поднятыми бровями, ожидая ответа на невысказанный вопрос. Натуралист улыбнулся. «Потому что так угодно Богу, мадам». Тут все разом заговорили, поздравляя Джимми, Джорджа и Марка, обсуждая, сколько времени потребуется на перелет к планете изгоняя волнением ту депрессию, в которой все пребывали, пока тянулись лишенные события недели. Шум разговора утих, когда Д.У. поискал взглядом Эмилио, окликнул его. «Присядь-ка, сынок, пока не загремел на пол» и проложил себе путь мимо собравшейся у дисплея толпы между скамей, столов и стульев в кают-компании – но не успел поймать Эмилио, и тот все-таки упал на пол. Сперва послышался общий хохот, потому что Эмилио падал самым смешным образом, словно марионетка, у которой перерезали шнурки, однако медленнее из-за низкого тяготения. Аллен Пейс нетерпеливо подумал, что Эмилио изволит таким образом шутить, и, как всегда, был уязвлен теми вольностями, которые позволяет себе этот человек. Эн уже стояла за спиной Ярброу. «Все в порядке», — сказала она деловитым тоном, когда смех утих и превратился в оцепенение. Он потерял сознание. Она могла бы поднять Эмилио с пола сама. При четверти земной гравитации он весил всего около 30 фунтов. Однако, признавая интеллектуальное равенство, Энн Эдвардс сохраняла некоторые предрассудки в отношении мужской природы и потому выразительно посмотрела на Д.У., намереваясь попросить его перенести Эмилио в каюту и с изумлением поняла, что Ярброу трясет. Тут в голове ее щелкнуло, и многое сделалось ей понятно. «Джимми, не отнесете ли вы Сандеса в его каюту?» произнесла она с ноткой досады в голосе, чтобы свести к минимуму драматизм ситуации. Дэу открыл дверь в комнату Эмилио, отступил в сторону, пропуская Джимми, огромного тряпичного Энди с Эмилио на руках, похожим на тряпичную куклу поменьше, обмякшую в руках рослого мужчины. Примерно за три секунды оценив ситуацию, Эн решительно наделила Д.У. коротким и уверенным объятием, а потом просочилась мимо Джимми в маленькую каюту. Джим вышел, и она закрыла за ним дверь. Эмилио уже приходил в себя. Сразу за дверью раздавался голос Д.У. со всей полнотой восточно-техасского красноречия, веселившего публику и направлявшего разговор обратно к открытой планете. Голоса удалились, и он поглядел на Эмилио, что уже сидел, спустив ноги на краю кровати и моргал круглыми глазами. «Что это было?» — спросил он. «Обморок. Может быть, от удивления, от неожиданности открытия планеты. Нервная система иногда выдает такие фокусы. Человек чувствует, как холодеют руки и ноги, а потом все вокруг становится белым». Он кивнул. «Ничего подобного со мной никогда не было. странное ощущение. Он помотал головой, чтобы привести ее в норму, и глаза его вновь сделались круглыми. «Вау, посиди еще! Кровяное давление восстанавливается не сразу!» Она стояла возле переборки, скрестив на груди руки, оценивая его взглядом опытного врача, но обдумывая то, что сейчас видела. Усмехнувшись, он застыл, позволяя своему организму восстановить равновесие. «Меня удивил, — рассудительно проговорил Энн, — сам факт твоего удивления!» «Ты про планету?» «Да. Я про то, что сама идея этого полета принадлежит тебе. Я думала, что у тебя на сей счет с Богом установлена своего рода прямая связь». В словах ее не было прямого сарказма, с которым она могла бы произнести их. На деле она говорила почти совершенно серьезно, сохранив разве что малую талику неискренности на случай самозащиты. Эмилио молчал довольно продолжительное время, хотя дважды открывал рот, чтобы что-то сказать, и дважды закрывал его. Наконец он произнес. «Энн, можно я тебе кое-что скажу, но строго между нами?» Она сползла по стене, в той же степени контролируя свое движение, сколь расслабленным был только что Эмилио. Села, скрестив ноги, и в упор посмотрела на него. «Я еще никогда никому не говорил этого, Энн, но...» Он вновь умолк нервно рассмеялся. «Наверное, я своего рода рекордсмен, так? Человек, полностью владеющий четырнадцатью языками. Ты не обязан ничего мне рассказывать, если не хочешь. Нет, я должен кому-то рассказать это. И не кому-то, а именно тебе. Тебе. Я должен сказать тебе все это, Энн. Дело в том, что я только приближаюсь к тому месту, в котором, по общему мнению, давно пребываю». Опять наступило молчание, пока Эмилио решал, что именно можно рассказать ей, откуда начать. Она ждала, наблюдая за ним, радуясь, что румянец опять возвращается на его лицо, а потом растрогалась, осознав, что он покраснел. «Саморазоблачение похоже на секс», — подумала она. «Не так-то просто обнажить свою душу». «Пожалуйста, пойми, что я не из тех ребят, которые решили стать священниками еще в семь лет». Я начал, но ну, да ты видел Лаперлу, так? Но ты не можешь даже вообразить, каково это, расти там. Наступила новая пауза. Эмилио боролся с воспоминаниями. В любом случае, иезуиты, Д.У. в особенности, показали мне другой образ жизни. Не хочу сказать, что я стал священником из благодарности. Ладно, признаюсь честно, отчасти да. Но я хотел стать таким, как они, как Д.У. «Потнюдь неубогое желание», — проговорила она, глядя на него спокойным взглядом. Глубоко вздохнув, он продолжил. «Да, это было вполне возвышенное стремление. И в нем было не только почитание героя. Я хотел жить этой жизнью, не жалея об этом, но... Энн, а ты помнишь, как я однажды сказал тебе, что по образу жизни трудно судить о том, верит или не верит человек в Бога? Эмилио внимательно посмотрел на нее, ожидая увидеть признаки неудовольствия или разочарования. Однако Энн не пришла в ужас и даже не сказать, чтобы удивилась. «А ты знаешь, из тебя получился бы хороший священник». «Если бы не этот ваш целибат», — усмехнулась она в ответ. «Потом папа говорят, что для этого дела у меня слишком много икс-хромосом, но не отвлекайся». «Правильно, правильно». Он снова помедлил, однако... Правильные слова уже начинали складываться в его голове. «Я был, как те физики, о которых ты говорила. Как тот физик, который верит в кварки умом, но не ощущает их. Я мог привести все аргументы Аквината по поводу Бога, оспорить Спинозу, сказать все правильные слова, но я не чувствовал Бога в своем сердце. Я мог защищать Бога как идею, но с позицией молвы, чьих-то слов, как сказал бы адвокат». В моих аргументах не было бы эмоционального содержания. Не так, как у таких людей, как Марк. Обняв себя за плечи, Эмилио чуть нагнулся к коленям. «Я хочу сказать, что во мне существовало место, желавшее, чтобы в нем обретался Бог, но его-то там не было. Так что я думал, ладно, это только пока, когда-нибудь, и скажу тебе честно, поглядывал свысока на это дело». «Ну, ты встречала, конечно, людей, которые рассказывают, что Ди Иисус им личный друг и брат, так ведь?» Говорил он очень негромко, и лицо его поясняла «Ну, кого они этим обманывают?» «Я всегда думал про таких. Все так, дорогой. А еще ты регулярно встречаешься с Элвисом в прачечной самообслуживании». «Эй, тут ты ошибаешься!» — воскликнула обидевшаяся Энн. «Я сама как-то раз нос к носу столкнулась с Китом Ричардсом в бакалейной лавке на Кливленд-Хейтс». Рассмеявшись, Эмилио подвинулся к стенке, чтобы привалиться к ней спиной. «Ну ладно. И вот однажды мне звонят в четыре часа утра. Потом все мы сидим в клетушке у Джимми, слушают невероятную песню, и я говорю, «И интересно, можно ли слетать туда?» Тут Джордж, Джимми и София говорят, «Без проблем, только сперва посчитать надо». «И ты решила, что все мы с ума сошли?» «Ну да, во всяком случае, я, Энн. То есть поначалу все это казалось мне игрой». Я подумал, как забавно, возможно, такова на самом деле воля Бога. Энн помнила овладевшую им игривость, показавшуюся ей тогда такой странной. Я все ждал, что игра вот-вот кончится, и меня осмеют за наивность. И я вернусь туда, где был, уговаривать Артегу отдать мне этот дом под Дашкалят, спорить с Ричи Гонсалесом и советом по поводу сточных канав на восточной окраине и ко всему прочему, так? Но маховик завертелся — Отец-генерал, астероид, корабль и все остальные люди, взявшиеся за воплощение этой безумной идеи. Я все ждал, что кто-то наконец скажет. «Сандес, дубина росовая, сколько хлопот людям из-за тебя!» Но все продолжало совершаться своим чередом. Это как Деу сказал, что хреново туча черепах расселась по хреновой туче воротных столбов. «Вот!» И значит, ночь за ночью лежу я в своей кровати и не могу уснуть, а ты меня знаешь. Я способен уснуть на половине слова. Лежу и думаю всю ночь напролет. Что же это происходит? И часть меня твердит. Бог пытается что-то донести до тебя, пустая голова, а другая часть меня шепчет. Бог не разговаривает с подонками из Пуэрто-Рико. Ты разве не знал об этом? Что заставляет тебя говорить такие слова? Спрашиваю, как колеблющийся агностик, понимаешь? «Ну хорошо, беру назад свои слова насчет Пуэрто-Рико, но Богу не к лицу заводить фаворитов. Что есть во мне такого, чтобы Бог заговорил со мной, чтобы что-то сказал мне?» Вдохновение на мгновение оставило его. Энн позволил ему помолчать и привести мысли в порядок. Наконец он посмотрел на нее, улыбнулся и, спустившись с постели, сел возле нее на пол, прикоснувшись плечом к ее плечу, подтянув колени». Разница в возрасте в данный момент казалась менее важной, чем почти одинаковый рост. Энн вдруг вспомнилась, как лет в 13 сидела подобным образом рядом со своей лучшей подружкой, обмениваясь с ней тайными догадками. «Так вот, все продолжало совершаться так, как если бы Бог в самом деле находился рядом с нами». И я, как Марк, слышал собственный голос, произносящий «Deus Wult», но происходящее по-прежнему казалось мне диким розыгрышем. И вот однажды ночью я позволил себе подумать, что происходящее есть именно то, чем оно мне кажется, что происходит нечто чрезвычайно важное, что у Бога есть особая мысль обо мне, помимо сточных канав, то есть... И даже сейчас я часто думаю о том, что на самом деле я безумен, как безумно затеянное мной предприятие. Но иногда, Энн, случаются такие мгновения, когда я позволяю себе верить. И когда это у меня получается, — проговорил он уже шепотом, открывая лежащие на коленях руки навстречу чему-то, — когда у меня это получается, приходит удивительное ощущение. Все внутри меня обретает смысл». Все, что сделала, все, что когда-либо происходило со мной, все это вело сюда, туда, где мы сейчас находимся. Но, Энн, это же страшно. Я не знаю, почему. Она подождала, не скажет ли он чего-то еще, а когда молчание затянулось, решила выстрелить наугад. «А знаешь ли, что самое ужасное в признании в любви?» спросила она его. «В том, что ты оказываешься ногой». «Ты стоишь перед лицом опасности, отказавшись от всякой защиты. У тебя нет одежды, нет оружия, и спрятаться негде. Ты со всех сторон уязвима, и терпимой ситуацию делает только твоя вера в то, что он, тот, перед кем ты стоишь, тоже любит тебя, и ты можешь довериться ему в том, что он не причинит тебе боль». Эмилио с удивлением посмотрел на Энн. «Да, точно. Именно так я себя чувствую, когда позволяю себе верить» будто меня охватывает любовь, и я стою ногим перед Богом. И это ужасно, как ты говоришь. Однако мне стало казаться, будто я группа неблагодарен, понимаешь, потому что все сомневаюсь в том, что Бог любит меня. Лично. Он фыркнул, словно не веря себе, и удивляясь одновременно. И на мгновение прикрыл рот обеими руками и тут же опустил их. «Это у меня от безумия или от самомнения, думать, что Бог любит меня?» уит вполне здраво, проговорила Ээнн, пожав плечами и улыбнувшись, тебя очень легко полюбить. И произнеся эти слова, она похвалила себя за то, как естественно и непринужденно они прозвучали. Он чуть отодвинулся, чтобы посмотреть на нее, и глаза его наполнились лаской, открывая истину, в которой уже не было сомнения. « Матерь моего сердца проговорил он негромко. «Сын души моей!» — отозвалась она с той же лаской и уверенностью. Но мгновение миновало, и они вернулись назад, по-компанийски сидя на полу, глядя на колени. Магия рассеялась, он усмехнулся. «Если мы еще задержимся здесь, то нарвемся на скандал». «Ты так считаешь?» — спросила она, глядя на него круглыми глазами. «Как это лестно!» Поднявшись на ноги, Эмилио протянул рукой она. При пониженном тяготении она легко поднялась на ноги, однако задержала его руку на мгновение дольше, чем было необходимо. Они обнялись и засмеялись, потому что невозможно было решить, чья рука должна была лежать на чьих плечах. Потом она творила двери и усталым голосом обратилась в пространство. «Эй, люди, кто-нибудь, дайте сэндвич этому человеку!» Джимми возопил. Сандос ну и тип, когда же ты ел в последний раз? Неужели мне надо заботиться обо всем?» София же промолвила. «Должно быть, в следующий раз нам придется играть на изюмины. Однако сандвич для Эмилио они с Джимми уже приготовили. И жизнь внутри астероида, несущегося над плоскостью планетной системы звезды Альфа Центавра, в поисках знака от Бога, потекла прежним чередом». «У моего папаши был Бьюик, так он точно так ездил», — пробормотал Деу Ярброу в какое-то мгновение. «То этим боком вперед, то другим, прямо как тот грязный Боров в канаве». Никто не посмел усмехнуться. Последние две недели Деу Ярброу и София Мендес работали, не покладая рук, постепенно подводя Стеллу Марис все ближе и ближе к планете. И без того опасный процесс складывался то так, то так и ДУ подчас срывал усталость на своем экипаже. Все сделались раздражительными. А уж после того, как ДУ, наконец, с огромным трудом вывел корабль на приемлемую орбиту, и они оказались в невесомости, общее настроение вообще пошло в разнос. Уже три года они пахали как лошади для того, чтобы оказаться здесь, возле планеток, которые летели. Проводя в тесноте более восьми месяцев, они превосходно ладили друг с другом, однако напряженность, тревоги и гнетущая неопределенность, нечасто ведя к перебранкам, тем не менее проявлялись в молчании, с которым глотались обиды. И среди всех, именно Д.У. чаще всех остальных скалил зубы и огрызался, отчитывая людей за мелкие ошибки, невнимание к деталям или за несвоевременные реплики. Эмилио, не будучи худшим среди всех, тем не менее получал от него нахлобучки чаще прочих. Когда Ярброу законодательно предписал возобновление регулярного порядка, и Эмилио прокатился по поводу беспорядка и регулярного, Дау смотрел на Сандеса, пока тот не потупился, а затем сказал, «Если не можешь быть серьезным, просто молчи». После чего Эмилио действительно промолчал несколько дней – В другой раз, распекая всех за завтраком, отец-настоятель завершил свое выступление особенно резким выпадом в адрес Сандеса. Эмилио попытался несколько смягчить ситуацию вопросом «Если я правильно понял ваше распоряжение, вы хотите, чтобы я передал вам омлет?» После чего Ярброу едва не снес ему голову с плеч очередью очень быстрых, просторечных и обиходных словес, произнесенных с резким испанским акцентом, смысл которых невозможно было понять, однако в действенности усомниться было невозможно, судя по произведенному эффекту. н намеревалась переговорить с Д.У., чтобы пролить некоторый свет на интересующую всех тему сверхкомпенсации, однако через час сама оказалась объектом проповеди, когда оказалось, что она забыла плотно закрыть банку с солью. Д.У. открыл продуктовый шкаф, и оттуда на него обрушилась миниатюрная снежная лавина, Последовала неприятная сцена, в которой принял участие и Джордж, и только вмешательство Софии и Джимми позволило всем успокоиться. Наконец, процесс приспособления к невесомости завершился, дурнота отступила, порядок возобновился, и все с достаточной эффективностью принялись за работу. Они приступили к изучению планеты, запустив вокруг нее несколько спутников, собиравших информацию об атмосфере и поверхности этого небесного тела. С такой высоты очертания суши и морей виделись достаточно четко. Общий фон казался сине-зеленым, синева местами делалась фиолетовой. Ее нарушали красные, бурые и желтые пятна под белыми хлопьями облаков и очень маленькие полярные шапки. Планета не была похожа на Землю, но все равно казалась прекрасной и потому благотворно влияла на состояние экипажа. К величайшему удивлению экипажа внезапно возобновились радиопередачи. Каждый раз, когда земной корабль проходил между одной Луной и планетой, на него обрушивалась чрезвычайно сильная радиоволна. «Они направляют свои антенны на спутники», — понял Джимми, нарисовав эскиз и обдумав физику процесса. Однако никаких признаков, собственно, жизни или колоний на Лунах не существовало. Но зачем они так поступают? «У них нет ионосферы», — триумфально провозгласил Джордж, однажды днем выплывая в кают-компанию из собственной каюты, в которой он изучал информацию об атмосфере. Откровение осенило его, как гром среди ясного неба, когда он совсем не думал о радиопередачах. «Они пользуются лунами в качестве отражателей сигнала». «Вот оно», — откликнулся Джимми с мостика. Соскочив оттуда в какую-то компанию, зацепившись рукой о столб лестниц движением огромного орангутана, он написал короткую дугу и остановился. «Вот почему на Земле мы получали сигналы от них на каждый пятнадцатый и двадцать седьмой день». «Не поняла?» — отозвалась с камбуза где вместе с Софией готовила ленч. отражающие радиоволны ионосферы можно пользоваться только линейным сигналом. Так распространяются у нас дома сигналы микроволновых передатчиков, пояснил Джордж. Если нужно охватить передачи более широкий район, можно направить очень сильный сигнал в сторону спутников, и он вернется назад в виде конуса, покрывающего значительную часть поверхности планеты. Словом, мы принимали дома рассеянный вокруг Лун сигнал, когда они оказывались на одной линии с Землей, проворковал Джимми, радуясь тому, что эта небольшая тайна обрела разгадку. «А что такое ионосфера?» — поинтересовалась Эссен, и Джимми уставился на нее с открытым ртом. «Простите, я, конечно, слышал это слово, однако не знаю, что именно оно на самом деле обозначает. Джим, я ведь только врач, а не астроном!» Джордж фыркнул, однако цитата из самого первого звездного пути по молодости лет до Джимми не дошла. «Ну хорошо». Излучение Солнца выбивает электроны из молекул, находящихся в верхних слоях атмосферы. Так? Они ионизируются, — начал Джимми. «Слушайте все!» — перебил его ДУ, спустившийся в кают-компанию с мостика. «Подготовьтесь, и завтра в 9 обсудим все, что вам удалось узнать. Мне надо принять решение». Он исчез за дверью своей каюты, предоставив остальным возможность скачать головами и переговариваться. Проследив за ним, Энн повернулась к Софии. «Что скажешь? Прогрессирующий рассеянный склероз?» «Это проявление его привязанности к нам», — София улыбнулась. Командир эскадрильи вновь приступил к своим обязанностям. Он не хочет, чтобы его люди погибли от излишнего энтузиазма и синдрома продолжительного пребывания в четырех стенах. Однако никто из нас и не думает о том, чтобы поворачивать обратно, так и не ступив на поверхность. Тем более сам ДУ. На его плечах лежит огромная ответственность». «Поняла твою мысль», — произнесла ян, обдумывая слова Софии, которым, на ее взгляд, все же не хватало одного кирпичика до полноты. Интересно, София не заметила этого или умолчала? «Умолчала», — решила ян наконец. София не пропускала важного. Кроме того, она очень хорошо знала ДУ. «И в какую же сторону он склоняется, ты знаешь?» «Будет решать сам. Судя по тому, что известно мне, мы можем выжить внизу». Он может решить совершить посадку в одиночестве или в обществе одного или двух из нас, а остальных оставят на корабле». Энн зажмурила глаза и осела, насколько это было возможно в невесомости. «Ох, София, мне кажется, что я действительно помру, если мне придется провести здесь на одну минуту дольше, чем необходимо». Энн, на глазах удивленной Софии, утратила моложавый вид, сделавшись во всем соответствующей своему возрасту. София даже подумала, что Энн вот-вот расплачется. София подплыла к ней поближе, чтобы получить доброе и короткое объятие, подобное тем, которые сотнями получала от Энн. Не повинуясь порыву, ибо София Мендес ничего не делала импульсивно, однако она сумела вложить в движение достаточно теплоты. «Ох, София, я всех вас люблю», — произнесла Эн со смехом и проводя по глазам рукавом и меня уже смертельно тошнит от всех вас сразу и от каждого по отдельности. Пошли, пора кормить этих парней. Следующее утро прошло в столь напряженной и требовательной обстановке, в какой он еще не приходилось пребывать, а в данном случае скорее парить. Она намеревалась внимательно следить за ходом совещания, однако отвлеклась и растерялась уже в ходе продолжительных дебатов по поводу качества горения топлива посадочного аппарата в атмосфере планеты, Воздух планеты годился людям, жара на ней стояла порядочная, но жить было можно. Одновременно наблюдалось уйма гроз циклонов, что, возможно, объяснялось временем года или количеством энергии, вливавшейся в систему тремя звездами. Эта презентация, тем не менее, разочаровала Марка. Он установил точные границы между экологическими регионами, однако кто мог сказать, что представляет собой регион, где преобладал лавандовый цвет? Он мог оказаться лиственным или хвойным лесом, огромной степью и даже колоссальным водорослевым матом. Что бы это ни было, пожал плечами Марк, такого добра там много. Рельеф местности можно было идентифицировать с большей уверенностью. Открытые водоемы выглядели более очевидно. Однако Марк предупредил, что таким же образом могут выглядеть и болотистые регионы. Приливные зоны оказались удивительно протяженными, что неудивительно при двух лунах. В многочисленных речных системах были видны явные старицы. По его мнению, заметны были многочисленные возделанные участки, однако Марк предупредил их о том, что сельскохозяйственные посадки легко перепутать со смешанным лесом. «Пора заканчивать», — думал Энн, выслушивая жужжание Марка. «Да на нахрен всю эту нудноту! Пора приступать к делу!» Взять пакет с сандвичами, сесть в этот драный посадочный блок, спуститься, распахнуть дверь, а там — живи или умирай. Озадаченная собственным нетерпением, она обвела взглядом собравшихся и увидела ту же реакцию на лицах всех остальных, но тут Марк проговорил. А вот и источник этих передач. Начались охи и восклицания. Марк тем временем очертил на экране небольшой регион. Здесь, как мне кажется, в глубокой долине между нескольких гор находится город, но не на пересечении дорог, как я ожидал. Вот эти тонкие линии могут быть каналами, прорытыми от двух заметных всем рек тут и тут, а вот здесь, скорее всего, порт. Я бы сказал, что этот полумесяц может оказаться надежной гаванью. Похожие черты обнаруживались в других местах континента, однако они прилетели на музыку, так что серьезных обсуждений места посадки быть не могло. Вопреки этому единодушию возник оживленный спор относительно того, насколько близко к располагающему радиопередатчикам городу следует садиться. Алан Пейс был удивлен самим фактом существования подобного вопроса. Он намеревался вступить в контакт с обитателями города без малейшего промедления. Согласно Сандесу, к музыкальному общению можно будет приступить в самом начале, как мы воспользовались музыкой для того, чтобы вступить в контакт с индейцами Гуарани в 18 веке. Потом существуют премьеры Хавьера и Ричи, без промедления отправившихся в города Японии и Китая и работавших там с образованными людьми. «А тебе не кажется, что однажды, в хороший денек, явившись с неба во всем инопланетном блеске, мы вышибем из них дух?» – спросил Део Уаллана. «Можно будет сказать, что мы из Франции», — задумчиво проговорил Эмилио. Заржал даже Аллан. «Как знать. Может быть, мы ничем не удивим их. Люди рассуждали об инопланетянах сотни лет», — стараясь не смотреть на милио, чтобы не расхохотаться, — произнес Джимми Квин. «При двух лунах и трех солнцах эти ребята волей-неволей увлекутся астрономией». «Почему ты так решил, Джим?» — спросил Энн, впервые присоединившись к обсуждению. При трех солнцах над головой в любой момент в тени окажется только малый участок планеты, и то ненадолго. Они могут не обращать особого внимания на ночное небо. «Они направляют свой радиосигнал в сторону лун», — одновременно возразили София и Джимми. Все снова рассмеялись, и Энн пожала плечами и кивнула, признавая собственное поражение. «В любом случае, как мне кажется, нам надо садиться там, где существуют высокие технологии». То есть готов поспорить именно здесь. Джордж указал на озеро, расположенное в горах недалеко от города. Вот это плотина гидростанции, видите? А это, возможно, водослив. И если они способны возводить такие сооружения и умеют отражать радиосигнал от лун, то должны находиться на стадии технологического развития, соответствующей земному 19-му или 20-му веку. Надо садиться там, причем в центре города. Эта логическая последовательность не встретила одобрения Марка, сразу обратившегося к Ду. «Отче, мне кажется, что нам нужно поглубже познакомиться с планетой, прежде чем вступать в контакт с живущими на ней разумными существами. Хотя бы ради того, чтобы предоставить надежную экологическую информацию следующей экспедиции, на тот случай, если с нами что-то произойдет. А еще надо прийти в форму». Ду повернулся к Энн. «Как долго, по вашему мнению, мы будем привыкать к тяготению?» Джордж говорит, что эта планета несколько меньше Земли, поэтому мы ждем, что будем весить здесь несколько меньше, чем обычно. Это плюс. Но все мы потеряли мышечную массу, снизилась также плотность костей. Ноги наши стали слишком слабыми для продолжительной ходьбы. Все мы психологически перенапряжены», — сказала она. Алон, я понимаю, что тебе до смерти хочется увидеть инструменты поющих и попеть с ними», однако контакт с ними неизбежно сделается очень рискованным предприятием. Скажи, ты действительно считаешь, что мы способны справиться с любой возникшей при этом ситуацией?» Пейс кривился. «Думаю, что нет». И «Я тоже так считаю», — проговорил Энн. «На мой взгляд, нам следует провести 2-3 недели на поверхности, чтобы набраться сил, привыкнуть к тяготению и солнечному свету. Это позволит нам изучить здешнюю флору и фауну, хотя бы в ограниченном регионе», — продолжил Марк. «Наконец, нам надо определиться с тем, можно ли есть и пить что-нибудь местное». Дискуссия продолжалась несколько часов, и в конце концов Дэу решил, что следует приземляться в каком-нибудь малонаселенном регионе, взяв с собой запасы на месяц, после чего изучить местные условия и спланировать следующий ход. Потом лишь все они осознали, что решение совпало со словами Эмилио Сандеса. Я согласен с Марком и в том, что нам следует проявлять осторожность, однако существуют и логические аргументы в пользу обоих мнений, сказал он, и поэтому считаю, что в какой-то момент нам придется положиться на Бога. И к собственному удивлению добавил, если уж он привел нас в такую невероятную даль, то едва ли подведет здесь. Однако то, что в голосе его не было абсолютной уверенности, заметила одна только Энн.